«Моя бутылка в океане», глава 17. Я смотрю на струи дождя. Они разбиваются о листья пальм, ручьями стекают по стволам и водопадами обрушиваются на землю. Настоящий потоп. Так и кажется, что под этим бесконечным теплым дождем джунгли за ночь вырастут на метр. А я стою под тропическим ливнем, и мне нечего опасаться. Вряд ли мои волосы-прутики будут расти с такой же скоростью. Я запрокидываю голову, вода течет по лицу. Волосы слиплись, приглаживаю их рукой. Мне нравится это ощущение теплого дождя на коже, одежды, облепившие руки, бедра, грудь. Таная и мне предлагала такой же зонтик, как Элоизе, когда я выходила наружу. Спасибо, Таная, но это не для меня. Я видела Яна с Маймой на пороге бунгало Нукухива. Слышала, как Майма меня окликнула, но не остановилась. а слова смыло дождём Потом, попозже, у меня будет время. А пока пусть ведут расследование. Я знаю, что они вдвоем замышляют. Поняла это, когда перед ужином заглянула к себе в бунгало. Посреди комнаты под деревянной балкой стоял стул. Посетитель даже не потрудился вернуть его на место. Дверь была заперта на ключ. Второй ключ есть только у Таная и ее дочерей. Но если бы ко мне зашли По или Моана, зачем бы им двигать стул? По всей вероятности, гость забрался через крышу и что-то унес. Я не настолько глупа, чтобы не догадаться, кто все это проделал. Кто у нас настолько тонкий и гибкий? И кому могли понадобиться не имеющие никакой ценности личные вещи? Конечно, одной девочке. Это сделала Майма. для того, чтобы сравнить мои отпечатки пальцев с теми, что были найдены у Мартины. И, может быть, если Ян успел их снять, с теми, что были в хижине мэра. Его маленькой сообразительной помощнице было поручено добыть их для капитана, и она, несомненно, провела вторую половину дня, забираясь в чужие бунгало. Я двигаюсь дальше под дождем. Небесная вода омывает мой лоб и мои мысли. Отличная работа! моя маленькая хулиганистая островитянка. Но если бы ты меня попросила, Майма, я бы сделала для тебя отличный отпечаток моего пальца. Всех пяти пальцев, если надо, на чернильной подушке. Без проблем, потому что я вчера вечером не заходила к мартине Я вообще ни разу не заходила в ее бунгало до того, как нашли ее тело. А сегодня утром я ни к чему не прикасалась. Я выполнила распоряжение Яна. Слушаюсь. «Мой капитан!» «Дождь усиливается, мы так не договаривались. Хотя я его и обожаю, но на этот раз все же придется от него укрыться. Мне надо писать роман, заполнить мою океанскую бутылку. Думаю, вот прямо сейчас Ян и Майма уже под крышей в бунгало Нукухива и уже получили результат. Хотя мне немного обидно, что они могли меня подозревать. «Успокойте меня!» Хоть вы-то меня не подозреваете? Вы мне верите? Вы доверяете мне? Правда ведь? Вы не станете придумывать объяснения, недостойные детективного романа? Мол, рассказчица шизофреничка, у нее биполярное расстройство или просто крыша съехала. Вспомните первое и главное правило, установленное Пьер Ивом Франсуа. Повествователь никогда не должен врать. Он всего лишь имеет право не все говорить или на какое-то время отложить пересказ событий. Например, в ту самую минуту, когда я пишу «Дождь усиливается, на этот раз все же придется от него укрыться», я, как вы догадываетесь, не могу делать то и другое одновременно, мокнуть под дождем и писать об этом. Сначала я это проживаю, а потом, как только найду время, бумагу и карандаш, рассказываю вам о том, что делала и что чувствовала. но никогда вас не обманываю, не выдаю за действительность грезу, галлюцинацию или бред. Золотое правило. Иначе я бы вас предала. Поверьте, я не предаю вас. Я не убивала Мартину, не похищала Пифа. Просто смиритесь с тем, что в этом дневнике я придерживаю кое-какие сведения насчет моей личной жизни. Клянусь вам, мне не в чем себя упрекнуть. Я не та. кого вы ищете. Я чувствую, как вода с мокрых волос стекает по спине, скользит до поясницы. Мне нравится это естественное дикарское ощущение. Эта земля, она такая, естественная и дикая. Я понимаю, Бреля и Гогена здесь хорошее место для того, чтобы умереть. Может, убийца именно так и подумал, что не так страшно совершить убийство на Маркизских островах, почти в раю. Кто мог бы поверить в такую чушь? Кто? Ян и Май, мы сейчас должны уже это знать, если собрали отпечатки пальцев всех, кто живет в опасном солнце. Они должны были уже установить личность того или той, кто находился в комнате Мартина, а, следовательно, кто ее убил. Значит ли это, что оба они в опасности? Я продолжаю смотреть, как льет дождь, такой плотный, что все москиты попрятались. На этот раз я одновременно делаю это и пишу. Я вспоминаю поцелуй Яна на пляже по Пуамау, его мокрые плавки, прижавшиеся к моему животу, как он меня хотел. Я улыбаюсь, перебираю красные зерна своего ожерелья. Моя личная жизнь, еще более сложная и запутанная, чем эта история с убийцей. Дневник Маймы. Не может быть. Раз, два, три. Я, как и капитан, перевела взгляд с одного листка на два других. Листок с неизвестно чьими отпечатками пальцев из спальни Мартины, листок с отпечатками пальцев Элоизы, листок с отпечатками пальцев клем Никаких сомнений не осталось. Два листка совершенно одинаковые. Мы знали. Теперь мы знали, кто побывал в ту ночь в комнате Мартины. Знали, кому она открыла дверь. Знали, кому предложила выпить. Знали, кто была та последняя, та единственная гостья, с кем Мартина разговаривала перед тем, как ее убили. Эта гостья оставила свои отпечатки пальцев по всему бунгало. И это были отпечатки клем Я не могла в это поверить. Сидела на кровати, листки путались, сливались, расплывались перед глазами. Я старалась понять, где я могла обмануться, как кто-то мог меня обмануть. Я ведь наугад взяла зубную пасту, стаканчик, бутылку с водой, трубочку аспирина в ванной бунгало Тахуата. Они не могут принадлежать никому, кроме клем. К тому же эти отпечатки пальцев соответствуют тем, что мы сняли с ее ложки, которую я забрала всего через несколько секунд после того, как она доела попои. Никто больше к ее приборам не прикасался, в этом я уверена. Я нигде не допустила ошибки. Это отпечатки клем И точно такие же остались на дверях, ящиках, шкафах, личных вещах тетины Иоанн встал. Сложил в пластиковые конверты белые листки, запачканные лишь кусочками клейкой ленты. Он торжествовал скромно, ничем не выдавая, что гордится своим успехом. И я должна была признать себя побеждённой. «Я скажу тебе правду. Со вчерашнего дня я думала, что ты ненавидел Клем, потому что на самом деле она тебе нравилась, и ты знал, что такая девушка, как она, никогда и не посмотрит на жандарма вроде тебя». «Сам понимаешь, ревнивый мачо и свободная женщина. Но нет, ты был прав. Похоже, Клем с самого начала мной манипулировала. Как как девчонкой. Поверить не могу. Что? Что нам теперь делать?» Ян плотно закрыл пластиковые конверты с уликами, запечатал их, используя подручные средства, спичку и растопленную восковую свечку. «Свяжемся с полицией Таити». Сдержанно ответил жандарм. «Прямо сейчас. Если надо, будем освещать аэродром факелами. А до тех пор, пока они не приземлятся, ни на шаг не отойдём от клем «Я чуть не упала. Свяжемся с полицией, капитан? То есть ты до сих пор этого не зде...» И тут зазвонил телефон Яна. Он кинулся отвечать, узнал звонок. «Ага. Тейк он ми. Форейн». «Форейн?» Она так громко кричала в трубку, что я слышала все до последнего слова. «Ян! Ян! Не перебивай меня! Да слушай! Я... Мне очень жаль! Прости меня за все! Ты меня знаешь, я не могла сидеть сложа руки! Я провела свое расследование, и... и вчера я все поняла! Это было совершенно очевидно! Как я могла не догадываться все эти годы! Я напала на след метани Куаки!» Не просто напала на след, я нашла его! Здесь, совсем рядом! Ян, скорее ко мне! Я жду тебя на старом кладбище Тейвитете. Тебе надо проехать через долину. Это примерно в километре от Атуоны. Жду тебя!» Голос майорши умолк. В трубке шумел дождь. Ян хотел бы задать Форейн несколько вопросов, десятки вопросов, но она отключилась. «Надо ехать туда», — сказал он. Я только хотела встать, как он уже схватил сумку, в которую спрятал бумаги. «Майма, не сиди здесь одна. Иди к Танайе и девочкам. А главное, никуда больше не ходи!» Не успела я возразить, как Ян уже вышел. Я увидела, как в руке капитана блеснули ключи от внедорожника, который взяла на прокат мари Амбр. По лицу Яна, осунувшемуся от тревоги, хлестал дождь. Я проводила глазами этого мужчину, который спешил на помощь своей жене. Женщине, которую он не способен был дарить слова любви, цветы или даже сердца, но готов был за нее жизнь отдать. Ян. Дождь под ветром не лил, а катился волной. Футболка промокла насквозь, раньше, чем Ян успел добраться до припаркованной на аллее машины. Огибая террасу опасного солнца, слабо освещенную фонарем, Сквозь струи воды он невольно посмотрел вниз, на поле, откуда его жена ускакала верхом на Авайнуи. Ему показалось, что в мокрой тьме двигались тени, две хрупкие фигурки, наверное, По имуана а еще лошадь, одна. Он не мог задерживаться, ему некогда было задуматься, что делали эти девчонки среди ночи под проливным дождем. Он открыл машину и забрался внутрь. В свете фар мелькали струи дождя. Дворники разгоняли воду. Он сорвался с места, даже не пристегнувшись. Стекло почти сразу запотело, ничего было не разглядеть. Он с досадой протер его рукой, отчего видимость только ухудшилась. Его будто заперли в клетке из тонированного стекла. Он нажал на кнопку, опуская стекло, вдавил педаль газа. В кабину врывалась вода, Ветер вздувал майку, хлестал по лицу. Ян не пытался укрыться, наоборот, наклонился к окну под удары дождя, стараясь высмотреть хоть какой-то ориентир. Он влетел в Атуону. В долине, оказавшись в ловушке среди домов, ветер уже не так бесновался. Дворники начали справляться с потоками воды. Миновав бывшую жандармерию, Ян резко свернул у заведения татуировщика. Асфальтированная дорога через долину превратилась в реку. Шины пробуксовывали в воде, порой теряя сцепление с твердой поверхностью. Ян попытался повернуть. Колесам стало полегче. Теперь дорога забирала в гору. Ян угадывал очертания банановых пальм, все теснее смыкавшихся над ним по мере того, как шоссе сужалось, вскоре сменившись полоской размокшей земли, в которой в любой момент можно было безнадежно увязнуть. Казалось, ветки деревьев по обе стороны дороги цеплялись друг за друга, чтобы не сорваться. Зато дождь здесь так не свирепствовал, как на открытом месте. Видимость немного улучшилась, но толку от этого было чуть. Склон впереди так круто шел вверх, что дальше было не проехать. Ян машинально посмотрел на счетчик. Проехал всего ничего, всего-то полтора километра от опасного солнца. Оставалось примерно пятьсот метров. Хотя он не представлял, какой тут перепад высот. Ян не стал тратить времени даже на то, чтобы поднять стекла в дверцах. Фары освещали примерно сотню метров впереди. Он оставил мотор включенным, хоть часть дороги будет видна. А дальше он посветит себе фонариком телефона. Уже через несколько шагов по грязи сандалии весили тонну. Ян старался все же смотреть, куда ступает, и отчетливо различал на мокрой земле следы подков. Во всяком случае, он не сбился с пути. Ему показалось, что до поляны он добрался за каких-то пять минут, и склон был не таким крутым, как около опасного солнца. Фонарик высветил старую деревянную табличку. «Старое кладбище Тэйви Тэте». «Фарейн!» — заорал Ян. «Фарейн!» В луче фонарика поляна выглядела пугающе. Надгробные камни из туфа цвета крови под охраной маленьких красных лоснящихся тики. Янну показалось, что на камнях вырезаны странные мотивы, как будто перед ним окаменевшие татуированные островитяне, изглоданные временем кресты под дождем будто оживали. — Форейн! Форейн! Он кружил по кладбищу, Огибал могилы, которые с трудом отличал от камней, скатившихся сюда с горы. Перед ним вырос огромный ствол дерева, покрытый резьбой. «Фарейн! Это Ян!» Внизу светились огни атооны Ян представил островитян, сидящих перед телевизорами, надежно укрывшихся от яростных нападок природы. А природа отыгрывалась на Янне. Теперь насквозь промокли штаны. Да он сам промок насквозь, целиком. «Фар!» — Яну услышал ржание. Слева, чуть поодаль в лесу, направил туда фонарь. А Ваенуи стоически ждала, несмотря на разгул стихий, и, укрывшись насколько могла под листьями исполинского баньяна, щипала мокрую траву. Жандарм двинулся к ней, стараясь, отогнать дурное предчувствие. И ему вспомнилось все. Он услышал голос Маймы, увидел завещание на кровати Мартины в бунгало у Апоу. Твоя жена следующая. Письмо с угрозами, которые Форейн послала Пьерыву Франсуа. Как бы там ни было, последнее слово напишу я. Ее последние слова. Я напала на след Метани Куаки. Не просто напала на след Я нашла его. Его. Луч света шарил в темноте, поочередно выхватывая манговые и грейпфрутовые деревья, и, наконец, остановился, пройдя сквозь завесу лиан-баньяна, на груди листьев пандануса вперемешку с бамбуком. Слишком плотно, слишком аккуратно они были уложены. Без помощи человека ветки и корни не могли так расположиться. «Хижина!» Это первое, что пришло в голову Янну. Превосходно замаскированная хижина. Форейн спряталась в ней. Почему она не отозвалась? Он перешагнул через могилу, оперся на красного тики. Единственная мана, которую он ощущал, — это мана страха. Страх, от которого тропический ливень становился холоднее норвежского дождя. Это и в самом деле была хижина. А войну и отошла от баньяна на пару метров, и стала видна сплетенная из листьев пандануса дверь маленького зеленого грота. Сердце у Янна отчаянно колотилось. «Форейн!» — во все горло заорал он. Никто не отозвался. Он остановился. Ноги увязли в жиже, образовавшейся у подножия деревьев. Темная земля смешалась с водой скопившейся меж торчащих ковней, зловещих останков давних погребений. Мокрый телефон едва не выскользнул из руки. Ян уцепился за Лиану Баньяна, чтобы не упасть. Задаваться вопросами уже было некогда. Выдернув правую ногу из липкой грязи, он с размаху врезал по двери. Она поддалась. Открылся темный провал. Ветер ворвался внутрь. опередив Янна. В первое мгновение жандарму показалось, будто в сплетенном из веток гроти укрывалась стая птиц, и теперь, когда он вошел, они разом взлетели. Десятки белых трепещущих крыльев. Потом он сообразил. Листы бумаги, может, сотни листов, взметнулись от ветра и кружили в воздухе. Оседали на надгробные камни и головы тики, Тонули в грязи, цеплялись за кресты или уносились дальше к Атуоне и Тихому океану. Один листок прилип к мокрой футболке, Янна. Жандарм отлепил его и пробежал глазами, хотя и так уже догадался. Никто ничего не слышал в ту ночь. 29 июня 2001 года на улице Лаканаль. И только утром в шесть часов двадцать семь минут бездыханное тело О'Дри Ле будет... Рукопись. «Земля мужчин, убийца женщин». «Нельзя умереть из-за слов», — мысленно завопил Ян. Ему не было дела до этого романа. Только люди имели значение. Живые. Он осветил хижину. Если бы его ноги не топтали под стилку из белых листов, если бы они просто скользили по красной глине, жандарм, наверное, потерял бы равновесие. А так он всего лишь пошатнулся. Тело. В хижине лежало тело. Иоанн сразу понял, что оно мертвое. Поза, как у сломанной куклы, запах, подхваченный сквозняком, труп Ян не знал, плакать или смеяться, благодарить небо или проклинать. Луч выхватила из темноты тела Пьер Ива Франсуа. Оно лежало в хижине, словно слишком тяжелый мешок, который не стали аккуратно укладывать, а просто уронили. Пьер Ив Франсуа явно умер уже давно. Кожа в луче фонарика была неестественно белой. только шея чуть разовела усеянная, алыми точками свернувшейся крови. Форейн попытался еще раз крикнуть Ян, но из горла вырывался только хрип. И его жены здесь не было. Жандарм наклонился, ни до чего не дотрагиваясь, он только смотрел. Правый висок писателя был изуродован багровым кровоподтеком. Под рукой застрял одинокий листок, и он явно не остался от разлетевшейся рукописи. Кто-то положил его туда, чтобы этот листок нашли рядом с трупом, чтобы его прочли. Ян с бесконечными предосторожностями переложил телефон в левую руку, затем правый потянул бумагу за уголок. Опустил глаза, и в этот момент телефон коротко тренькнул. «Сообщение. Сообщение от Форрейн!» Так он думал, пока не начал читать. «До сих пор ты отлично справлялся в одиночку. Продолжай, не обращайся в полицию. Если хочешь увидеть свою жену живой». Кто угодно мог отправить это сообщение с телефона его жены. Ян несколько секунд покачивался, будто кегля, которая вот-вот упадет... Потом прислонился к стволу баньяна. Узлы на стволе, острые ветки впивались в спину, но он не чувствовал боли, весь во власти страха и ярости. Экран мобильника погас, сообщение исчезло. Остался лишь луч фонаря, все еще направленный на белый лист, который Ян сжимал в руке. Глаза сами бежали по строкам. Всего несколько строк. Еще одно завещание.